Кирилл Ерохин. Дорога в неизвестность. Все описываемые события являются фантазией автора. Совпадения с реальными людьми случайны. Эту книгу я посвящаю всем своим друзьям, моему любимому городу, вдохновившему меня на этот проект. И, конечно же, моей маме, открывшей для меня чудесный мир книг. «Тот, кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда». Белые мачты на рейде, в дымке морской города, свет маяка над водою, южных ночей забытье. Самое синее в мире, черное море мое. 11 июля 2024 год, Новороссийск, бывший завод Прибой. Я проснулся от навязчивого стука в дверь. Именно такими меня будили соседи в детстве. В детстве, проведенном в общежитии коридорного типа. По-моему, это самые светлые воспоминания моей жизни. Беззаботное детство, пять этажей общаги. На первом – алкошатник, на втором этаже – жил я. Стук повторился. Местная самогонка – жуткая пойло, Башка чугунная, наклоняешь ее, и как будто мозг ударяется о лоб. Жесть. Нет, мне определенно надо завязывать с алкоголем. С другой стороны, кошмары замучают, а так... «Насвинячили в тряпке, и что там тебе снится, одному Богу известно». Стук повторился. «По голове себе постучи! Зря! о зря!» Крик отозвался болью через все тело, от лба до копчика. В такой ситуации самое лучшее — хлестать в воду, пока не стошнит. Потом во время рвоты мечтать о том, чтобы сдохнуть. Да и после нее о том же. А потом три «Т» — тепло, темно и тихо. Для этого как раз подойдет козье одеяло и свитер, который принесли в дар заместителю коменданта. Ну или, если быть предельно точным, то мне. Стук повторился, но немного тише. Стучавший, как будто одновременно извинился за беспокойство. Следом за ним пошел какой-то монотонный бубнеж. Я встал с кровати. Кровати. 18 ящиков из подводки, сверху фанера, а потом три заменяющее матрац. Превозмогая боль, пытаясь давить голову покрепче, потому что именно так мигрень отходила на задний план, я подошел к двери и, просто толкнув от себя, открыл ее. В глаза ударил яркий свет флуоресцентных ламп дневного света, обозначивший два силуэта. «Чем обязан, господа?» Близнецы, явно не ожидавшие такого вопроса, отразили полное недоумение на своих лицах. «Вас просит к себе старшой» подал голос Лелик, тот, что посообразительнее. «Скажите ему, чтобы шел лесом», — ответил я и стал закрывать дверь, которая тут же встретила преграду в виде ноги детины. «Он предвидел ваш ответ, Кирилл Михайлович, и все же, простите мне мою наглость». Гара мышц виновато опустила взгляд на ногу. «Но дело серьезное. Треба доставить вас как есть». «Даже так?» Обычно после такого Лёлики Болик скрывались из виду. На сейчас он выглядит очень серьезно для человека, чье лицо не обременено наличием интеллекта. Ладно, хлопцы, дайте хоть штаны натянуть. Через 10 минут мы поднимались на второй этаж бывшего завода «Прибой», сейчас превращенного в крепость. Проход с первого на второй этаж был отделен тремя воротами. Первые на выходе с нижнего этажа являли собой клетку из арматуры «Двадцатки» с дверью полтора на метр. Пройти в нее можно было лишь согнувшись. Такая же на пролете между этажами. И следующая, которой позавидовала бы сама ФСО. Тройная дверь. Настолько укрепленный форпост, что никто, находясь в трезвом уме и светлой памяти, не решился бы его штурмовать. Я прошел ворота налегке, здороваясь с дежурными. Да и как сказать, кому доставляло это больше чести. Ведь имея я побольше алчности и охреневшести, жить бы мне рядом с комендантом. Но довольствуюсь тем, что местная охрана называет меня по имени-отчеству и зная, что Кирюха такой, как он есть, и не чурался этого никогда. Пережитки прошлого. Лёлик и Болик сопроводили меня до железной двери, закрывавшейся на несколько замков. Интересно, чего же так боится Борода? Ведь в случае переворота эта комната станет его могилой. Второй этаж — это обособленная укрепленная крепость. Даже если удастся перебить всю охрану и проникнуть на лестничную клетку, есть еще межэтажная решетка. Ладно, преодолели и ее. Начиная с четвертой ступеньки, установлена решетка во весь пролет. Еще через три ступеньки такая же, и потом еще одна при входе на этаж. Понятно, что можно занять глухую оборону, но перепилить двадцатку, не имея резака под рукой, это задача, процент успеха которой изначально равен нулю. Я подошел к центральной двери в коридоре, на которой красовалась золотая цифра один. Ох уж эти греки, не могут без пафоса. И как он себя императором не прозвал до сих пор. Я занес руку, чтобы постучать в дверь. Но Лёлик, опередив и одновременно удивив меня уже который раз за прошедшие полчаса, повернул ручку и толкнул дверь левой рукой, выставив при этом правую. Не дать не взять лакей в лакшери-отелях. Я, конечно, немного припутал от увиденного, но постарался виду не подавать. Челить меня уважать по большей части не за то, что я на одной ноге с патроном, а потому что не отрываюсь от коллектива. Я зашел в кабинет. Руслан сидел ко мне спиной. Спиной в своем кожаном удобном кресле с массажером, регулировкой в четырех положениях, обшитом черной кожей, том, которое я нашел. Ну да, в Виктории. Да... 400 метров от нас. Но нашел его я. Ну да ладно. Борода уже тогда был почти главным. Не с руки было переходить дорогу будущему правителю. Кресло начало медленно поворачиваться в мою сторону. Я не знал, чего ожидать от коменданта, поэтому просто стоял молча. Руслан повернулся полностью, и того, что произошло потом, клянусь, не ожидал даже я. — Вон! — «Я сказал привести. Кто позволил вам заходить в мой кабинет?» Не успел я помниться, как комната опустела. Руслан нажал на кнопку пульта, и замки блокировали нас от внешнего мира. «Здравствуй, Кир!» «Да и вам не хворать, Руслан Валерьевич! Не выеживайся! Чай не перед кем!» «Не просто так, Кир, я притащил тебя сюда! Я слышал их!» «Кого?» «Их!» Мало того, что Руслан и так шептал, но тут он как будто точно двинулся. «Утром я ходил на Викторию. Курил и думал о жизни. О жизни в этом покинутом Богом мире. О том, как нам попасть в рай, когда границы стали размыты. Ведь сейчас только мы остались вершителями судеб. Нет больше рая, Кир. Господь уже наказал нас. Близок тот час, когда Агнец будет сидеть со львом на одной поляне и приблизится Царство Небесное». Господь мой! В этот момент я влепил бороде оплеуху. Ты и мертвого из себя выведешь. Опять радиоактивной амброзия обкурился. Руслан вышел из транса, и взгляд его обрел осмысленность. Я поймал Краснодар. Эта фраза заставила меня упасть на стул. Что? Да. Краснодар жив. Не смей резать по больному. Не смей. Пристрелю. Я начал задыхаться. Краснодар. Три года назад все это завязалось. Именно тогда я поссорился с тещей в Краснодаре и уехал в Новоросс. Мы были на грани развода, и я поехал в 14-й микрорайон к нашему квартиранту, чтобы втихую взять у него денег и снять себе жилье. Именно тогда во дворах я встретил Бороду, посетовал ему на свою сложную жизнь, а потом зарала сирена. «Я поймал микрорайон гидростроителей». Они говорят, что Краснодар не подвергся массированным ударам, и город жив. Насколько это возможно? Я сидел в ступоре. Дети, Танька. Все то, что я хоронил в себе. Кошмары, преследовавшие меня каждую ночь. Я не мог их спасти. Три года прошло. Три долгих года. Тысяча девяносто пять дней и столько же ночей, каждую из которых я проводил в Атиловом угаре потому что не мог принять того, что я был не с ними в тот момент. «Чего ты хочешь?» Казалось, что это произнес не я. Мозг сам отделил эту фразу и передал импульс куда-то, а губы скорее выдавили ее, чем произнесли. «Моя аппаратура очень слабая, но я знаю место с отличным покрытием. Там можно будет попробовать наладить связь», — Руслан посмотрел на мое полное недоумение лицо. Я говорю про ретранслятор. Что? Я закатился в истеричном хохоте. До вышки, до волчьих. Ты решил пересечь город? Ты видел разлом? Первая ракета упала примерно между Кирилловкой и Гайдуком. Там же газовая труба шла по горе. Шарахнула так, что до самой промзоны все превратилось в пепел. Но верхушка осталась нетронутой. Маркхотский хребет цел. По перевалу мы сможем добраться до ретранслятора и передать сигнал. Борода, ты амброзии все мозги скурил. Мы в четырнадцатом, окраина города, ретранслятор на въезде в Новоросс. Это даже не районы, это горы. Открытая местность, твое предложение — самоубийство. Это говорит мне человек, который проехал наспор на бутылку пива по работающей цементной печке на велосипеде. Мне тогда было двадцать, я был дурной, — сказал я, понимая, что довод не очень весомый. Люди не меняются. Мы те, кто мы есть. «Даже если я соглашусь, а я еще этого не сделал, ты понимаешь, что значит пересечь Новороссийск? Мы черта на куличках. Нам нужно как минимум в центр. При этом доходят слухи, что территория от лесного порта до царского села превратилась в одну большую заводь. Как ты собираешься преодолеть это вдвоем?» «Ходят слухи, что и колбаса раз в год стреляет. Тем более, почему сразу вдвоем?» «И кто же еще согласился на суицид?» «Пока никто». Но у тебя есть шесть часов выспаться. На закате, пока местная живность будет не столь активна, пойдешь со мной на крышу. С нее город, как на ладони. Попробуем определить маршрут. А я пока приемник покручу.